Глава 4. Подступала зима. Ноябрь был на исходе. Хью и Джоселин разжигали огонь в каждой комнате Тривуфа, смеясь над ветрами, кружившими над бухтой. Питер и Донна были на пути в Африку. Роджер и Гая еще не вернулись домой после медового месяца. Маргарет и Брайан обустраивались в шепоте ветров. Одним холодным вечером, Бедный, одинокий Большой Сэм отправился на прогулку вдоль берега к маяку на мысе Серебряной бухты. Путь был не близким, его мучил ревматизм, но на маяке жили приятели, и Большой Сэм решил, что вечер в компании станет лучшим подспорьем для его нервов, чем игра в крестики-нолики правой руки против левой. Ему пришлось признать, что эти короткие дни, быстро переходящие в сумрачные вечера, Действует на него угнетающе. В хижине Уилкинса гуляли сквозняки. А на маяке, возможно, окажется хэппи-дарк со своими завиральными историями о жизни в тропических морях. И, может быть, жена смотрителя маяка даже угостит его уже... Стоп! Он не позволял своим мыслям двигаться в направлении жирных пудингов маленького Сэма, его похлебок и горячего печенья, Это было бы прямой дорогой к безумию. С утра выпал снег и растаял, когда на час или два явилось водянисто-бледное солнце, вскоре скрытое под саваном облаков. Короткий день выдался сырым и холодным. Земля и море застыли в серой печали. Откуда-то издалека слышался паровозный гудок. Старая владычица залива стонала во тьме. Надвигался шторм, но Большой Сэм не боялся его. Обратно он пойдет вдоль реки, потому что к тому времени прилив будет слишком высок, чтобы возвращаться мимо дыры в стене. Собственно говоря, когда он добрался до того участка длинного красного мыса, который звался дырой в стене, прилив уже начался. Обойти мыс было невозможно. Взобраться по крутому серебристому склону трудно, а идти назад, туда, где дорога уходила от берега, означало намного удлинить путь. На Большого Сэма нашел кураж. Раз он не может обойти дыру в стене, почему бы не пробраться через нее? Никто никогда этого не делал. Но все случается в первый раз. Она явно стала шире, чем в прошлом году. Никакого риска, никакого испытания. Дыра в стене начиналась с крошечной щели в узкой части скалистого мыса. Год за годом песчаник крошился под воздействием волн и морозы и щель понемногу расширялась. сейчас она была достаточно большой для невысокого и худощавого большого сэма и он решил если сумеет просунуть голову, все остальное тоже пройдет. Он лег и принялся осторожно протискиваться на поверку брешь оказалась уже, чем он рассчитывал, а его бока. Толще. В конце концов, большой Сэм решил, что первопроходец из него не получится лучше вернуться и выйти на дорогу. Он попытался и не смог двинуться. Куртка закрутилась вокруг плеч и сдавила его. Он вертелся, корчился и дергался, но тщетно, скала, казалось, держала его железной хваткой. Чем больше он с ней сражался, тем плотнее застревал. Он замер, обливаясь холодным потом ужаса. Его голова торчала из дыры в стене, а плечи застряли намертво. Ноги. Где же ноги? Он их не чувствовал, но они, вероятно, свисали со скалы на другой стороне. И надо же было так влипнуть на пустом берегу, в сгущающейся темноте ноябрьского вечера, в преддверии шторма. Ему не выжить. Он умрет от сердечного приступа, не дотянув до утра, как старый капитан Джоби, который пытался пьяным пройти через калитку и застрял в ней. Никто не увидит его. Кричать бесполезно. Впереди и позади лишь изгиб туманной бухты, очерченный другим мысом. Ни дома, ни человека поблизости. Но все же большой Сэм закричал из последних сил. Не лучше ли спеть, чем издавать? «Какие звуки!» — поинтересовался маленький Сэм, выглядывая из-за огромного валуна. Большой Сэм уставился на знакомый, испещренный багровыми прожилками нос и огромные усы. Надо же было такому случиться, чтобы из всех живущих на реке и в бухте именно маленький Сэм застал его в позорном положении. «Какого черта он бродит здесь штормовым вечером в миле от дома?» Я и не собирался петь, чтобы никого не беспокоить, саркастически ответил большой Сэм. Просто хотел наполнить легкие воздухом. Почему же ты не вылезаешь? Продолжал допрос, маленький Сэм подходя поближе. Потому что не могу, сознался большой Сэм. Послушай, Самуэль Дарк, мы с тобой не друзья, но я же человек, не так ли? Бывают минуты когда я замечаю в тебе что-то такое», — заключил маленький Сэм, спокойно усаживаясь рядом на камень. «Тогда во имя человечности помоги мне выбраться». «Не знаю, смогу ли», — с сомнением произнес маленький Сэм. «Сдается, единственный способ вызволить тебя — тащите за ноги, но мне не перебраться через скалу на ту сторону». Ты можешь хорошенько ухватить меня за плечи или за куртку и потянуть. Я не могу высвободить руки, чтобы выбраться. Уж и не знаю, стану ли, продолжал маленький Сэм, словно не слыша. Ты не станешь? Смеешь говорить, что оставишь меня умирать здесь, в такую ночь? Но, Сэм Дарк, нет у меня такой цели. Если ты и останешься здесь то лишь по своей вине. Я тебя вытащу при условии, что ты вернешься домой и будешь вести себя, как подобает. «Если хочешь, чтобы я вернулся!» — прохрипел большой Сэм. «Выбрось свою блудницу!» «Аврора останется!» — отрезал маленький Сэм. «Тогда я тоже!» — столь же лаконично выразился большой Сэм, Отчасти потому, что у него не хватало дыхания для длинных речей. Маленький Сэм достал трубку и принялся раскуривать ее. «Даю тебе несколько минут на раздумье, прежде чем уйду. Я не намерен и дальше торчать в этой сырости. Не знаю, как дряхлый брюзга вроде тебя переживет эту ночь. В любом случае ты поймешь, что чувствует бедный верблюд, когда пытается пролезть через игольное ушко. — И ты еще называешь себя христианином? — горько усмехнулся Большой Сэм. — Не надо раздражаться. Это вопрос не религии, а здравого смысла, — ответил Маленький Сэм. Большой Сэм сделал отчаянную попытку выбраться, но не продвинулся ни на дюйм в мрачной красной скале. — У тебя может случиться спазм сосудов, — предостерег Маленький Сэм. «Видел бы ты себя с этой рыжей бородой, свисающей из дыры, и со всем остальным с другой стороны. Прекрасное развлечение для прохожих. Не то чтобы кто-то ходил тут в такую ночь, но если ты доживешь до утра, я приведу принца Дарка, чтобы сфотографировал твою заднюю часть. Будь разумен, Сэмми, у меня гороховый суп на ужин. Горячий гороховый суп». «Иди ты к дьяволу со своим супом!» — огрызнулся Большой Сэм. Наступило молчание. Большой Сэм размышлял. Он обнаружил, что ноги остались при нем, потому что холод начал их ласково пощипывать. Скала была холодна, как железо. Начинался дождь, и ветер крепчал. Волны разбивались о берег. Утру он умрет или лишится дара речи. Но до чего же горько уступать маленькому Сэму и этой голой девке на полке возле часов? Большой Сэм попытался вырвать хоть малость достоинства и спасти поражение. «Если я вернусь, ты обещаешь не жениться на этой толстой вдове?» Маленький Сэм постарался не выдать торжества. «Я ничего не обещаю. Но жениться не собираюсь ни на какой вдове, Хоть толстой, хоть худой. Так значит, она не получит тебя? У нее не было ни единого шанса заполучить меня. Я не намерен заключать контракт с торговым домом Терлицы. Хоть с девкой, хоть со вдовой. Ну так и я пошел домой есть суп. Идешь со мной, Сэмми?» Большой Сэм издал вздох, отчасти мучительный, отчасти безнадежный. Жизнь непроста. Он побежден. «Вытащи меня из проклятой дыры», — кисло сказал он. «И мне будет все равно, сколько голых девиц ты соберешь вокруг себя». «Одной достаточно», — ответил маленький Сэм. Он ухватил большого Сэма за куртку и решительно рванул. Большой Сэм взвыл. Он не сомневался, что его ноги оторвались от туловища. Лишь встав на скале рядом с кузеном, он обнаружил, что нижние конечности все еще прикреплены к телу. «Отожми свои усы и поспешим», сказал маленький Сэм. «Боюсь, суп выкипит. Он стоит на плите».